Глава двадцать третья. Что вам нужно?» Даур? Алана бросилась ему на перерез, будто прочитала его мысли. Она метнулась молнией между ним и лежащим лицом вниз келаном, и, хотя герцог мог в пару шагов обогнать ее, путающуюся в слишком длинном для нее плаще, он чуть задержался, позволяя ей оказаться совсем рядом с мальчишкой первой. С того момента, как она прошептала, что Келл ни в чем не виноват, Даор уже знал, здесь и сейчас придется оставить его в живых. Это было досадно. Острые, как бритвы селки, прорезав кожу и верхний слой мышц, остановились. Если бы девочка увидела, как ее наставников спарывают призрачные путы, она бы испугалась еще больше. Возможно, даже возненавидела бы Даора, так сильна была ее привязанность к этому ничтожеству. А это точно не входило в планы черного герцога. Лана не понимала, как вопиюще-серьезен был причиненный им вред, и сейчас бы не услышала аргументов. Все, о чем она беспокоилась, — лишь необходимость защитить своего приятеля. Что за удивительная девочка. Даже страх за свою жизнь отступил, и даже ему, черному герцогу, она готова была бросить вызов. Даор напомнил себе, что подобная храбрость не говорила о том, занимал ли сын Келфера в ее сердце хоть какое-то место. В точности также она бросалась на Параольского шепчущего, чтобы спасти случайного послушника у портальных столбов. Однако, следуя за ее нервным бегом и улавливая, как одними губами она шепчет Келан, Келан, свет, пожалуйста!», он ощутил бешенство, которому не мог дать выхода. Бешенство, подпитываемое сильной ревностью. «Значит, убью позже, когда она согласится на его смерть». Алана споткнулась и почти упала на Келана, но Даор подхватил ее под живот, и она устояла на ногах. Силки пришлось растворить. Алана могла бы пораниться, когда станет ощупывать этот бесполезный тюк мяса. Кровь сочилась сквозь пореза, Смехотворная одежда сына Келфера медленно пропитывалась, и в воздухе разливался металлический запах. Вряд ли Алана могла увидеть, что именно происходило. Глаза ее были куда менее чуткими, а пламя уже совсем угасло, и кроме темноты в воздухе плотной пеленой висел пепельный туман. Для Аланы раны выглядели лишь медленно расширяющимися черными полосами, а запаха она и вовсе учуять не могла. Тем не менее, девочка присела рядом с лежащим, будто пытаясь закрыть его своим телом, и затравленно оглянулась. «Келлан, что с тобой?» Келлан. Она ощупывала его руки и пульс, и Доород вернулся, не желая глядеть, как его девочка, переворачивается на Келфера и проникает ухом к груди мальчишки, надеясь различить дыхание. Это вы сделали? Что с ним? Он был на ногах, когда отпустил меня. Она наскочила на него со спины, чем здорово удивила. Черный герцог повернулся, чтобы взять расстроенную девочку за руки, но, похоже, она и не собиралась на него нападать. А лишь дернула за камзол, чтобы обратить на себя внимание. Снова он решил, что Алана будет вести себя, как вела бы себя любая другая, и снова ошибся. Вместо того, чтобы обвинять его, Алана вдруг упала перед ним на колени. Плащ солнцем распахнулся, мазнув его по сапогам, и герцог пораженно отступил на шаг, впервые не понимая, что делать. Сколько тысяч людей падали ему в ноги и рыдали, унижаясь, лишь бы он с ней зашел до их просьбы. Разве это когда-нибудь трогало его сердце? А сейчас это было... больно? «Пожалуйста, не убивайте его, а помогите ему», прошептала Алана куда-то в землю. «Я знаю, что вы можете». «Можете...» — она сглотнула, «И добить его, и сделать так, чтобы он жил. Помогите, он весь в крови. Я не знаю, что вам нужно, но знаю, моя кровь может быть полезной. Я во всем вам помогу, если он вернется в приют живым, обещаю». Я все, прекрати! Не сдержался герцог уже на коленях рядом с ней. Алана! дауор подхватил ее за плечи и поднял, и теперь мокрое от слез лицо было совсем рядом с ним. Губы ее судорожно хватали в воздух. Несколько секунд он держал девочку, не размыкавшую влажных ресниц, вот так, почти на весу, пораженную остротой собственных чувств. И тут она снова зашептала: Я знаю, моя кровь. Мне не нужна твоя кровь перебил Алана черный герцог, успокаивая собственное дыхание. «Тебе не нужно делать этого. Я услышал тебя, и он будет жить. Нет причин плакать и умолять меня». Она открыла глаза и недоуменно моргнула. «А что вам нужно?» Кажется, она испугалась. Даор вздохнул, понимая, что именно могло прийти ей в голову беззащитной молодой девушке посреди леса в компании, проявляющего к ней интерес сильного мужчины. Он хотел отпустить ее, чтобы дать ей пространство, чтобы дистанция ее успокоила, но не смог разжать рук. Трогательная, расстроенная, его Алана смотрела на него снизу вверх, и щеки ее были в слезах. Почти против воли он улыбнулся, но увидев, что взгляд девочки стал еще испуганнее, тут же ответил. «Ничего из того, чего ты сейчас боишься. Вместо этого ты сохранишь один мой секрет, договорились?» Она снова моргнула. «Какой секрет?» «Я расскажу тебе чуть позже». «Мы договорились?» «Конечно». Облегченно выдохнула она, и губы ее тронула робкая улыбка. Даур не отказал себе в удовольствии стереть блестящую дорожку с ее щеки, но Алана дернулась, будто желая убежать и не имея возможности этого сделать, и он был вынужден отойти. Девочка тут же вскочила и вернулась к лежащему навзничь сыну Келфера. «Что с ним?» Ее голос звучал глухо. Он без сознания, вероятно, очень устал. Говорить Алане, что сын Келфера, вероятно, сам себя оглушил, Даор не стал. «Ему пришлось много бороться», — печально кивнула Алана. «Я думаю, кто-то наложил на него заговор, и он сошел с ума. Келлан не давал этому взять над собой верх. Наверное, поэтому и потерял все силы». «Не давал взять верх?» — не удержался Даор. «Он же подчинил тебя, верно?» Алана вздрогнула. «Не совсем так». «Что-то говорило ему убить меня, но он правда боролся. Я в полном порядке благодаря ему». Келфер. «Если предположение девочки правдиво, друг не отделается лишь ранами». И снова вспыхнувшая была ярость, потонула в чуть горьковатом от грусти тепле. Келферу больше не было места в мыслях черного герцога. Говорила Лана надрывно, будто и сама не верила собственным словам. И Даору захотелось обнять и утешить ее». Но он напомнил себе, что девочка сейчас считает себя в его власти, и нежеланные прикосновения может счесть отвратительными. Черный герцог уже неплохо понимал Лану: Она не расслаблялась, теряя контроль, не оправдывалась его потерей, и скорее воспринимала свою беспомощность как что-то постыдное. Скорее всего, людям она, выросшая в тепле любви, доверять не боялась, но вместе с тем положиться на кого-то вроде него не могла. Вы поставьте себя на мое место. Стали бы себе доверять? Нет, конечно, не стал бы. Умная девочка, но в этот раз оказалась не права. Звучит так, будто ты убеждаешь себя, заметил Даор. Вас здесь не было. Какая категоричная. И тут же смутилась. Разумеется. Так вы можете его вылечить? дрожащим голосом проговорила Аланна, будто спрашивая не у Давора, а у самого Келана. «Он дышит и сердце бьется, но он не шевелится». «Твой приятель без сознания», — заметил Даор. «Лечить его я не буду. В приют доставлю, пусть там возится. «Он напал на вас, да?» — вдруг спросила Алана. «Поэтому вы его порезали? Он не мог покрыться кровью от усталости». «Алана», — вздохнул герцог. «Если бы этот мальчишка напал на меня, тащить в приют было бы некого». «Вы убиваете всех, кто на вас нападает?» — не поняла она. «Вы же могли увидеть, что он был не в себе?» «Да». «Да?» «Да, я убиваю всех, кто на меня нападает». Повисла тишина. Алана застыла, как потревоженный заяц, и избегала смотреть в сторону герцога. Он присел рядом с ней, но она все так же не поворачивалась к нему, только быстро дышала. Изо рта ее вырывались облачка пара. Даор залюбовался аккуратным профилем, как вуалью, укрытым короткими посидевшими от пепла прядями. Когда я схватила вас сегодня, то не нападала, сказала она неожиданно. Я знаю, рассмеялся герцог, стряхивая белую пыль с ее мягких волос. Алана не отстранилась и позволила поймать свой взгляд. Зрачки ее были такими широкими, что глаза казались черными. Не знаю теперь, как с вами говорить, призналась она. Не бери в голову, продолжал улыбаться герцог. Или считай своей удачей. «Согласись, со мной добраться до приюта у тебя действительно неплохие шансы». «Это да», — она тряхнула головой, будто приходя в себя. «Только вот Келлан точно доберется. Мы сюда ехали, а потом шли не один день. И его же придется нести? Мы выйдем за пределом шестых ущелья и вернемся через портальный проем. Алана недоверчиво склонила голову. Келлан говорил, что порталы использовать нельзя, что ушедшие ими попадают в ловушку в параоле, А с тем идет война, поэтому они убивают всех, кто попал к ним». Он рассказывал, что именно так директора Роберта поймали и пытали. «Неужели Келлан уже тогда бредил?» «Не бредил», — подтвердил Даор. «Прекрати его трогать, отойди». И прежде чем Алана бросилась возражать, добавила: «Я укуту его силовым коконом, который поддержит твоего приятеля и не даст ему умереть. Ты же хочешь, чтобы он добрался живым и мы, мы с тобой заключили сделку? Не мешай мне выполнять свою часть». Услышав его несерьезный тон, Лана нахмурилась. Но от Келана отошла, не прекращая, впрочем, во все глаза наблюдать, как его тело взмывает воздух и, словно муха паутиной, укрывается тонкими серебристыми нитями. «А как вы здесь оказались?» В свете вспышек заговоров ее глаза поблескивали. На еще недавно влажные щеки осел пепел, и она была смешно чумазой, будто вышла из костра. «Я пришел по следу амулета, который ты носишь» и как раз использовал портальный проем. Она инстинктивно дотронулась до Золотого Узла, и Даор не стал переубеждать ее. «А как же пароль?" «Я прошел через него», — усмехнулся Даор, куда более аккуратно, чем ему хотелось бы, продолжая овивать Келана защитными и стабилизирующими заговорами. «И нам стоит пройти обратно как можно скорее, пока они не сообразили, как сделать этот путь более опасным». «А как вам удалось пройти?» будто не поверила Алана. Директор Роберт вернулся без рук. «Они на меня напали», — ответил Даор, накладывая последний слой. «Думаю, некоторое время там никого не будет». Возвращаться и правда стоило как можно быстрее. Мастера, создавшие такой вариант амулетов подчинения, могли приготовить куда более серьезную ловушку, воспользовавшись обратным механизмом действия. Стоило им совместить ее с путами, свивающимися тем крепче, чем сильнее попавший в них, и подобное путешествие могло стать по-настоящему опасным. О себе Даор волновался мало. Убить его было чрезвычайно тяжело. Он умел и любил разрушать оковы, с удовольствием обучаясь вскрывать самые сложные из них. Однако это требовало времени, и на те секунды, что ему бы понадобились, он не стал бы оставлять Алану одну». Кем бы ни оказался, создавший так напугавшую всех преграду мастер, как бы ни был силен и талантлив, одно то, что прихода кого-то масштаба Даора Кариона он не предусмотрел, говорило о том, что артефактолог молот и неопытен. Но теперь, если его не было среди испепеленных Даором параольцев, он догадается об опущении, и успеть вернуть Алану в приют нужно было до этого. Кроме того, Даор подумывал предупредить Сина. Директор был бы благодарен, и эта благодарность могла потом обернуться немалой выгодой. Сейчас, пока паровольцы рассредоточены, все те, кто не боится, могли воспользоваться портальными проемами и убежать так далеко, как им хотелось. «Значит, вы всех убили?» — протянула Алана, будто проверяя свое предположение. «И теперь там все мертвы, и можно просто пройти сквозь?» «Да», — не стал усложнять доор. «Вот как», — выдохнула Алана задумчиво. Она потерла свой испачканный нос, а потом провела рукой от брови к подбородку, силой, будто пытаясь смыть себя лицо. «Все еще думаешь, что со мной опасно?» — легко поддела ее Даор. Та восхитительная легкость, испытанная им впервые в клетке разбойников, вернулась. И сейчас ему хотелось, чтобы девочка просто продолжала отвечать, не боясь называть вещи своими именами. Что она и сделала. «Нет». «Думаю, что лучше всего вообще не попадать в поле вашего зрения», — очень серьезно ответила Алана. «Не повезло тебе», — улыбнулся герцог.